Глава двадцать восьмая Ник пришел в себя в каком-то бункере. рейвен сидела рядом и, увидев, что он открыл глаза, облегченно выдохнула. «Ну, наконец-то!» и недобро глянула куда-то в сторону. Парень проследил за ее взглядом. В довольно тесном помещении были вся их компания и три здоровых спецназовца в полной амуниции, разве что без шлемов. Один из них, как раз тот, что приложил Ника, сипло произнес. — Служба галактической безопасности приносит свои извинения. — Кто ж знал? Ник аккуратно потрогал щеку, логично отекшая и, похоже, вся в ссадинах. Подвигал челюстью, не сломано. Повезло. Удар пришелся покасательный. — И все же вы нам операцию почти сорвали! — осуждающим тоном проговорил безопасник, сидящий с рядом за столом. По всей видимости, он был командиром в их маленьком отряде. — Зачем вообще надо было тащиться на этот булыжник? — раздраженно подал голос третий. Он стоял, опёршись о стену со скрещенными на груди руками. Так у ребят медовый месяц, — с миролюбивой улыбкой пояснил Ред, кивнув в сторону брата. — И что, нельзя было, как все, отправиться куда-нибудь к тёплым морям Тигарден-Би? — Мы не все, — возмутилась Селена. — Иногда публика очень напрягает, а в космосе тихо. Летишь себе, куда глаза глядят, красоты на остановках смотришь. — О, да, — едко хмыкнул недовольный спецназовец. — Пейзажи налей, ты не закачаешься. — Так, мы отошли от темы, — перебил его командир. — Как будем выправлять ситуацию? Мы тут этих тараканов третий месяц карауль а чертил, уж сил нет. Там в записи есть визиты демонов, происходит примерно раз в квартал. Скоро прилетят, — ответил за всех Рэд. Хотя я с трудом пока понимаю, как вы хотите инкриминировать им незаконный оборот драгоценных камней. Пиратство и... Что там последнее? Сирена громко орала, я не расслышал. Работорговлю? Да и чтобы все прошло четко по плану, камешки аборигенам надо бы вернуть. Самый умный процедил сквозь зубы тот, что у стены. Может, тогда еще объяснишь, зачем туристам типа вас бластеры с оптическим прицелом и обвес на яхте? Командир зло посмотрел на говорящего. тот заткнись. Мы уже проверили все документы и разрешения. На Виктории нет ничего незаконного. А господин Леграс, член правительства одной из планет и посол другой...» «И что, подаст на меня в суд за оскорбление чести и достоинства?» съязвил спецназовец. «Камни отдать аборигенам? Может, еще рожу вареньем намазать?» Редд развернулся от стола и спокойно посмотрел в разъяренное лицо тода «Суд, конечно, не подам, очень муторно. Гораздо проще сделать пару звонков и вылетишь, как пробка на гражданку за несоблюдение субординации». Глаза спецназовца налились кровью. Ник резко сел на койке, воздух в комнате как будто наэлектризовался. Неожиданно безопасник, который все время простоял молча, подошел к сослуживцу и, похлопав его по плечу, выразительно проговорил. «Пойдем подышим воздухом». «Старший без нас все решит». Тот, разве что не сплюнув, развернулся и вышел из помещения. Командир тяжело вздохнул и извиняющимся тоном попросил. «Надеюсь, инцидент останется между нами. Молодежь порой излишне импульсивна». И, не дожидаясь, ответа продолжил. «Так в чем ваша идея? Мы забираем с яхты продукты и какие найдем полезные вещи. А дальше летим с богиней к пещере». Рэд хмыкнул, глядя на растерянную Рэйвен. «Там вместе с подарками возвращаем и камни, поскольку богиня добра и не желает подвергать аборигенов опасности. Дальше мы улетаем, а вы продолжаете караулить свою дичь». Безопасник кивнул, давая понять, что такой расклад его полностью устраивает. «Правда, есть одно «но». Вы же наверняка относитесь к эрерскому подразделению». Командир группы снова согласился, но теперь на его лице было написано непонимание. «Что будет с поселением после завершения вами спецопераций?» «Ну, это уже не наша юрисдикция, а предположение». Ник видел по лицу Джареда, что тот точно знает ответ на свой вопрос, но почему-то хочет получить его от спецназовца. «Эрера — ближайшая к Лейтону цивилизованная планета». Вероятно, правительство примет решение о ее колонизации, узнав о залежах рубинов. Тут возмутилась Рэйвен. «Это нерв...» Ник буквально задавил остаток фразы неловким поцелуем. Челюсть болела и плохо двигалась. Безопасник округлил глаза в недоумении, а Рэд хмыкнул и развел руками. «Молодожены!» рейвен права», — вовремя сориентировалась Селена. «Это все очень нервно», — она выделила голосом последнее слово. — Вы разрушите привычный аборигенам мир. — Я уверен, их хорошо разместят на Эрере. А если кто-то захочет и научиться работать тут, вряд ли их заставят уезжать, — попытался защититься командир группы. — Так я и думал, — подытожил Ред. Возвращение ко мне аборигенам прошло строго по плану. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, Ред специально, до того как отдать пакет их вождю, продемонстрировал ему разложенные на руке камни. Камера наблюдения, замаскированная в скале, это зафиксировала. «Богиня интересуется, сколь велико сейчас ваше племя?» — задал капитан, непланируемый ранее в бункере вопрос. «Около трехсот человек, луналикая», — с обожанием произнес предполагаемый вождь. «Ваши деды тоже возделывали эту долину?» «И деды, и деды дедов наших!» Старая расщелина оскудела на почву, и предки были вынуждены искать новый дом. Стараниями луналика, и мы все еще живы!» Старик попытался снова бухнуться на колени, но Джаред его поддержал, не давая это сделать. Когда аборигены перетаскали все привезенные богиней дары, Рэйвен с Рэдом улетели. С безопасниками вроде бы были уже выяснены все формальности. Но капитан последним задержался у трапа с их командиром. «Желаю вам удачной операции, но хотел уточнить. Вы что-то слышали о статуте планетарной независимости?» Командир напрягся, справедливо ожидая подвоха, но отрицательно покачал головой. «Так вот, согласно ему, любая ранее заселенная планета не может быть признана колонией, если население занимает ее в течение двух и более поколений». Планета признается автономной, и все природные богатства принадлежат ее коренным жителям». Лицо командира спецназовцев исказилось, а Ред продолжил. «Я лично сделаю представление на Лейтон в планетарную инспекцию. Но чтобы не срывать вам операцию, так и быть, подожду до вашей отмашки. Или сделаю это через три недели в любом случае, если ее не последует. Но тогда вас обвинят в сокрытии информации». Ведь наш разговор сейчас пишется на камеры. Как эти аборигены смогут управлять планетой? Вы о чем вообще говорите? Поймаем мы пиратов, но очень скоро по их душу придут другие. Хорошо, если снова договорятся на обмен. А может и всех захватят в рабство. Статут для таких случаев предусматривает режим опекунства. Назначенные кураторы проследят за соблюдением интересов аборигенов, их дальнейшей безопасностью, в том числе и экономической. Для этого закон и был задуман. В общем, я вас предупредил. Прощайте». И капитан уже начал подниматься по трапу, как безопасник его окликнул и, подойдя почти вплотную, прошептал. «Знаете, посол, такие люди, как вы, кому есть дело до всего, обычно долго не живут, а у вас все-таки такая красивая невеста. Подумайте об этом. Вы мне угрожаете?» Тоном, не сулящим ничего хорошего для собеседника, произнес Рэд. — Честно? Нет. Даже где-то восхищаюсь. Но у вас точно талант наживать врагов. Джаред неожиданно улыбнулся. — Я и друзей легко завожу. Так что вам тоже лучше подумать и решить, на чьей вы стороне. После ужина Анарион пригласил Театру прогуляться. Княжеский замок, как и большинство эльфийских построек, Утопал в растительности, и в какую сторону от него ни отходи, везде располагался парк. В жару здесь было, конечно, комфортно, но вот вести конфиденциальные беседы — не очень. Из густой зелени их можно было подслушать без особого труда. То же, что принц планировал выяснить, для чужих ушей абсолютно не предназначалось. Поэтому практически молча Анарион с Княжной дошли до небольшого озера, прямо на воде которого располагалась беседка. Деревья здесь росли не так плотно и чуть поодаль, поэтому говорить можно было относительно спокойно. Я хочу прояснить некоторые моменты. Сразу перешел к делу принц, чтобы девушка, не дай боги, не вообразила себе чего. С женской психологией на этот счет принц был несколько знаком. Задержишь так взгляд ненароком, задумавшись о своем, они уже норовят фасон свадебного платья выбирать. «Внутренние дела вашего княжества мне совсем не неинтересны, но не хотелось бы тратить свое время впустую. У меня и так его немного. Какие у вас виды на княжеский титул?» Девушка, казалось, искренне растерялась. «Какие у женщины могут быть виды? Никаких?» «Да бросьте, вы старше, если грамотно подобрать мужа тюфика, который не будет ни во что вмешиваться, то сможете управлять сиянием до глубокой старости». Братишка, просто перебрав Эля, утонет в озере. Мало ли таких случаев. «Да как у вас язык поворачивается!» — вспылила театра. Кровь прихлынула к ее лицу, но в следующую секунду до княжны дошло, кому она это сказала, и девушка резко побледнела. — Простите, мой принц, просто я очень люблю брата и замуж совершенно не собираюсь. У меня другие планы. — какие же? — позвольте спросить. А буравил княжну взглядом, и она, не выдержав давления, отвела глаза. — Вас вряд ли это заинтересует. — Кажется, я уже задал вопрос, — раздраженно пресек принц. театра неуверенно потерла рукой об руку, посмотрела на гладь озера, только что взбудораженную парой лебедей, и робко проговорила. — В сиянии большая библиотека. Если я правильно поняла труды одного из своих предков, то где-то там, в чуждых землях, есть нефть. «Это такая горючая жидкость?» «Я знаю, что такое нефть», — оборвала Норион, и в этот момент девушка снова посмотрела на него. Не испугана, как раньше, а скорее удивлённо. «Почему она вас интересует?» Княжна прогладила край камзола, будто расправляя несуществующие складки. «Это же очевидно. Эльфы могли бы научиться делать горючее для кораблей. Мы перестали бы зависеть от хаотичных и чересчур дорогих поставок извне». Пришла очередь ужаснуться Анриону. «Мы живем в единении с природой. Вы же понимаете, что такая идея — это полная ересь!» Теадра снова подняла на принца темно-карие глаза и засмеялась. «Ну, вы же не станете подвергать астракизму глупую девушку за ее бредовые желания?» «Туше!» — вдруг расслабившись, улыбнулся в ответ Анрион. «Но лучше больше никому не излагайте подобные идеи. И касаемо вашего брата». Если вы всерьез желаете ему добра, то уйдите в тень. Не садитесь во главу стола на переговорах. Не делайте ему замечаний прилюдно и не перебивайте. Ему нужны ваши знания, поддержка и совет. Но это все должно происходить за закрытыми дверями. Эльфы сияния должны не сомневаться в том, кто стоит во главе княжества. Помогите ему заработать уважение и не сейте смуту. Носном значении. Колкий ответ. Удачный словесный выпад. Аналог 1.0 в твою пользу. Театр снова порозовела. Вы правы, мой принц. Я все поняла. И вы же совсем не намного старше Ферравелла, а рассуждаете так зрело, будто за плечами опыт десятилетий. Или для правящей семьи бессмертие не миф. Принц хмыкнул. Бессмертие. Тут дайте боги прожить хотя бы отмеренный кусок. Но Теадра, как и никто, кроме короля Валенера, не знала, что каждый день Анрион буквально вырывал из лап судьбы. Ведь ему еще не случалось услышать, чтобы пророчество, сделанное ясновидящей, не сбывалось. «Уже выросли, а все еще верите в сказки?» — как можно более непринужденно произнес он. «Что есть сказки, как не наши самые смелые мечты?» — пожал плечами Теадра. Принц кивнул и встал, давая понять, что разговор окончен. Княжна не была симпатичной, зато, пожалуй, только ее и Вестеле из всех окружающих его женщин принц был готов принимать всерьез. Может, как раз потому, что обе не стремились к браку? Выведя Викторию в открытый космос, весь экипаж перебрался из кабины на кухню. Желания возиться с едой не было, так что ребята просто разморозили пиццу. Ник по понятным причинам ограничился белковым коктейлем. «Придется заходить на Седу», — произнес Ред вслух то, о чем думали все. «Она рядом. Завтра уже часам к семи вечера будем на месте». Что-то про нее удалось найти, кроме странных свидетельств очевидцев и останков разрушенных кораблей, — обвела всех глазами Селена. Команда отрицательно покачала головой. «Тогда какая у нас тактика?» «Все взгляды устремились на капитана». «Что?» — слегка возмутился он. «Почему, как про планы и стратегию, всегда ко мне?» «Ты самый старший. Ты капитан. Это традиция», — принялся зажимать пальцыник «И в конце концов, карма у тебя такая». Капитан вздохнул и, признав свое поражение, заговорил. «Подойдем поближе, как на Лейтоне. Сделаем несколько кругов, осмотримся». Предлагаю всем надеть звуконепроницаемые наушники. Мало ли, какие шумы там исходят с планеты. Откуда-то же пошел этот миф про сирен? Комбезы на всякий случай надеваем, держимся кучно. Ну что вы еще от меня ждете? Я же сам ничего не знаю. Ну, значит, как всегда, — хохотнул Ник, болезненно поморщившись следом. Делаем то, что у нас получается лучше всего, импровизируем и рассчитываем на овес. — На авось же! Возмущенно второй раз поправила Селена. «Да хоть на ячмень!» — отбрыкнулся Ник. «Главное, чтобы в этот раз нам повезло больше, чем в предыдущее «А может, там нет ничего?» — задумчиво проговорил капитан, крутя в пальцах чайную ложку. «Такой миф вполне подходит для пиратской ширмы. Накидали хлама на орбиту, включают какой-нибудь вой динамиков и в не дуют. Тогда надо быть еще более осторожными» вздрогнула Селена. — О да, вот прям не знаю, что предпочесть, — съёрничал Ник. Понятных пиратов, с которыми можно загреметь в рабство, или потусторонние бу, выворачивающие кишками наружу. Все такое вкусное. — Так, хорош пугать девчонок, — одёрнул его Ред. — Если увидим или услышим хоть что-то подозрительное, двигатели на максимум идиору, героев изображать не будем. Ну что, идём отсыпаться? — Да рано еще как-то, — пожал плечами Селена. — И нам надо стресс сбросить. Может, поиграем? Я монополию притащу. — Только не это, — взмолился Ник. — Знаю, что сейчас будет. Джерри подгребет под себя все доходные дома и сырьевку, а мы по очереди положим зубы на полку. — Да ладно тебе. Тут от удачи многое зависит, — отмахнулась Селена, вставая и жестом приглашая всех перебраться на диван. «Не спорю, но это переменчивая мадам в монополии всегда на его стороне». «Хорошо. Что ты выбираешь?» «Гонки среди астероидов. Но джойстика два, так что вы просто за нас поболеете». Девушки переглянулись и, скривившись, как от кислого, помотали головой. «А знаете, что можно?» — робко заговорил Рэйвен. «Мы все-таки друг друга еще маловато знаем. Кроме вас двоих, конечно», — она указала на братьев. «Поиграть в вопросы по кругу». «Это что, вариант правды или действия?» — капитан поднял руки. «Тогда сразу сдаюсь, памятуя, что в прошлый раз было». И он обдал Селену таким пламенеющим взглядом, что девушка покраснела. «Ого, дадут тут, похоже, тайна интриги расследования. Я уже за этот ваш круг!» — засмеялся Ник. Рэйвен тоже смутилась, но поправила. «Нет, там все пристойно. Мы в университете играли на командообразовании». Каждый по очереди задает тему, например, хобби или мечта, или что я больше всего боюсь, и все рассказывают. Ну, а если тема для кого-то прямо проблемная, ее и вообще пропустить можно. Специально даются две запасные жизни. Отлично. Давайте играть. Обрадовалась Селена, забираясь на диван с ногами и облокачиваясь на Реда. В таком же варианте ты не против? Запоздала задала она вопрос капитану. Тот кивнул. Любимое блюдо. Первое, второе десерт. Положила начало рейвен и сразу ответила. «Суп из белых грибов, сенча, это такая рыба на интегре. Повар ее там изумительно готовила, и пусть будут профитроли». «Паста Болоньезе», — стал перечислять Ник. «И не смотрите на меня так, в Италии это точно первое блюдо. Бифштекс, средней прожарки с овощами, гриль, жена». Ник обнял Рэйвен за плечи и притянув поближе, лизнув щеку. М, -м, м сладенькая Селена засмеялась, а Рэйвин, наоборот, не знала, куда девать глаза, хотя было видно, что ей приятно. Очередь перешла к капитану. «Борщ по бабушкиному рецепту, а второе и третье у меня совпадают с Ником. Не зря ж мы, братья!» «А я люблю все, что готовит Рэд», — подвела Селена итог раунду. «Нет-нет, так не пойдет», — запротестовал Ник. «Либо называй по сути, либо одна жизнь сгорела». — Ну, ладно, тогда окрошка, жареная картошка и сладкое любое. Главное, чтобы побольше. — Давай, Ник, — подбодрила райвен мужа. — Твоя очередь предлагать тему. Так в непринужденной обстановке в течение часа Селена узнала много нового о своем женихе и о его брате с женой. Любимый школьный предмет, лучший подарок на день рождения, какие три вещи каждый из них взял бы с собой на необитаемый остров, Но чем дольше шла игра, тем выше становились и ставки. «Поступок, за который вы себя вините, ну или за который вам реально стыдно», — предложил Ник. «Я вот нажрался три года назад в Куршавелле до такого поросячьего визга, что, прости, фея, вообще не помнил, что ты там была, и ничего другого из тех суток тоже. Иначе мне, быть может, было бы еще более стыдно». «А я в двенадцать лет съел шикарную верхушку от рождественского торта и свалил все на Джастина. И мне в тот раз даже поверили!» — засмеялся Ред. «Э, нет!» — запротестовал младший. «Сейчас мы подумаем, что ты святой, и заведем себе комплекс неполноценностей. Раскаивайся в чем-нибудь взрослом!» «Значит, пропускаю!» — отчеканил капитан, жестом показывая, что передает ход невесте. — Погоди, жизнь же сгорит, — перебил Ник. — Я помню правила, — сверкнул Ред глазами на брата. Сирена развела руками. — А меня вот действительно совесть ни за что не мучает. Может, только чуть-чуть за напавшего на заправке? Кто бы ни был этот бандит, но кто я ему прострелила. — Я бы и вторую прострелил, — скрежетнул зубами Ник. — А у тебя, Рейв, найдется что-то пострашнее перерубленного пополам дождевого червяка? Девушка стыдливо зарумянилась, но кивнула когда вы в дом правительства вторглись. В общем, чтобы пьемонта отвлечь, я надела пеньор и сделала вид, что ночевала у канцлера, и ему стало плохо. — Что? — хором воскликнули все присутствующие, потом переглянулись и рассмеялись. — Прости, фея, ласково проговорил Ник, целую жену в щеку цвета помидора. — Так ты дефилировала перед главой тайной службы в том халатике, что по вечерам у нас в пентхаусе? Тогда у Пьемонта не было ни шанса. Только о чем же тут жалеть? Благодаря тебе вон и Джерри жив, и мы с селеной целы. — Я не жалею, — пропищал Рэйвен, с трудом владея голосом. — Мне просто стыдно.